Глава тридцать Падаю, задыхаясь на каменный пол. Мышцы ноют. Рядом на коленях стоит Натаниэль. Его лицо искажено мукой. «Ты не говорил, что перемещаться с телом так больно», — простонала я. Не понимаю, почему так вышло, что... Тут Натаниэль взглянул на меня и замолчал. Этот пол, стены, большие двустворчатые двери... Покрытые резьбой с изображением саблерогов. Мы не на лунном острове, а у тронного зала. Мы в Рубиновом дворце, будь он проклят. Натаниэль хотел взять меня за руку, но я быстро ее отдернула. Потрясенная я прижимаюсь к стене. Ты мне солгал! Нет, все не так, как ты думаешь. Выслушай меня! Лживый негодяй! Майлин, миледи! Прекратить! «Хватит меня так называть, хватит! Будь у меня меч, снесла бы Натаниэлю голову!» Где-то хлопает дверь, слышу приближающиеся шаги, быстрые, тяжелые. Со всех сторон к нам спешат королевские воины. Так чувствует себя мышь, угодившая в мышеловку. Выпрямившись, Натаниэль оглядывает королевских воинов. «И о чем я только думала!» Выкрикиваю я, повернувшись к нему. «Глупо доверять предателю!» На мгновение Натаниэль прикрыл глаза, затем обратился к воинам. «У меня все получилось. Сообщите королю. А ее держите покрепче. Не хочу рисковать». Два огромных воина подхватывают меня под руки. Пытаюсь вырваться, пинаюсь, кричу. Но им хоть бы что. Угрожаю, что если когда-нибудь стану королевой, то покараю за такое неуважение. И на лице одного из воинов нервно заходили желваки. Только я умолкла, переводя дух, как раздался смех. Кассиан. Надо отдать тебе должное, Майлин. Ты очень храбра. Готов поставить состояние на то, что ты сможешь сопротивляться Лиаскай. куда дольше остальных королев. На твоем месте я бы поставила на то, Кого я первым выгоню из дворца! Парирую я. У тебя все шансы, Кас! Кассиан с усмешкой покачал головой. Нам надо поговорить, миледи. Не присядешь ли на трон? Звучит, будто у меня есть выбор. Воины тащат меня за кассианом, по кроваво-красному ковру. Следом идут еще двое. И Натаниэль. Трон я еще не видела. И теперь дыхание замерло в груди. Темно-синий. Он будто создан из всех животных и растений, имеющихся в Ляскай. Вижу и человеческие лица. Они проглядывают в крыльях ночных кошек. В цветочных лепестках. Отражаются в волчьих глазах. Вверху над троном что-то блестит. Сначала думаю, что это игра света. А затем узнаю линии, в которые складываются мерцающие точки. Это созвездие кланов. Аквамарин Близнецов. Изумруды возничего, Сапфиры Кассиопии. А еще выше, так высоко, что не дотянуться, висит огромная серебристая луна. Такая большая, что прикончит меня, если вдруг порвутся удерживающие ее невидимые нити. Воины усадили меня на трон, и ночь хлынула в мое тело таким мощным потоком, что я невольно вскрикнула. Боюсь, она меня уничтожит. Погасит, как порыв ветра, гасит огонек свечи. Нельзя сидеть на этом троне. Попыталась подняться, но один из воинов накинул мне на шею ленту и потянул назад. Я стукнулась затылком о спинку трона, но боли не почувствовала. Мне нечем дышать. И к лицу приливает горячая кровь. Запаниковав, стараюсь просунуть пальцы между шеей и лентой, но та прилегает слишком плотно. Барахтаюсь, дергаю ногами в воздухе. Не могу дышать. Не могу дышать. «Ноже! Сядь прямо!» Холодно произносит Кассиан. «Как подобает королеве!» Его голос отрезвляет меня, прогнав панику. Он не убьет меня. Я ему нужна. Некоторые королевы, занимавшиеся сей трон, продолжает Кассиан, со скукой глядя на свое обручальное кольцо, только и умели что стонать от боли и пускать слюни, пока паломники, преклонив колено, целовали им ноги. Как же легко потерять надежду. Звезды перед глазами меркнут. Я уже не пытаюсь ослабить ленту на шее. Кажется, вот-вот потеряю сознание. Руки невольно дергаются, стараясь высвободиться из сдерживающих их оков. Усилием воли хватаюсь за подлокотники. Меня бьет дрожь. Воин ослабляет ленту. И я жадно глотаю воздух, задыхаясь, кашляя, снова задыхаясь, сижу на этом проклятом троне, всеми фибрами души ощущая ночь, из которой он сделан. И мало помалу соображаю. Мое положение куда хуже, чем я думала. Подойдя. Кассиан с усмешкой опустился передо мной на колено. Скользнув взглядом по моим бедрам, он кивнул. Мне все равно, какие чувства ты ко мне испытываешь, Ваше Величество. Ах, прошу прощения. Я слегка забегаю вперед. Сначала тебе следует усвоить несколько правил. Кассиан легко поднялся. Взошел по ступенькам к трону, смотрит на него, как кот на миску сметаны. Коснулся моей щеки той рукой, на которой красуется кольцо моей сестры. Этот трон принадлежит цветку Майлин, великолепной, хрупкой и нежной розе, что должна радовать взор нашего народа. Пальцами Касси он скользнул по моему подбородку, дотронулся до губ. Задерживаю дыхание, чтобы не вдыхать его запах. Они то меня стошнит, и пугать своими шипами. Но я открою тебе одну тайну. Наклонившись, Кассиан стискивает мой подбородок и заставляет посмотреть себе в глаза. У рос, сидящих на этом троне, нет шипов. И я их шипы, Майлин. Свободной рукой Он тянется к своему поясу, кладет ладонь на рукоять меча, не давая мне выхватить его. Роза и шипы, моя хорошая, они неотделимы друг от друга. Известно ли тебе, что сие значит? Кассия отпускает меня, и я смотрю прямо перед собой. Вижу Натаниэля. Тот стоит с невозмутимым выражением лица. Ненавижу его так же сильно, как себя. Как я могла ему довериться? Известно ли тебе, что сие значит? С нажимом повторяет Кассиан. И я ненавижу себя за то, что мне страшно. Но нельзя, чтобы Кассиан об этом догадался. С нарочитой непринужденностью закидываю ногу на ногу. Качаю носком ботинка. Полагаю, сие значит, что я заполучу Тиару Стелларис. Говорю я. Голос совсем сел. И тут же попрошу садовника избавиться от растущих здесь сорняков. К моему удивлению, на это Кассиан мягко улыбнулся. «А ты хорошо осведомлена. Осознаешь свою ответственность. Не ожидал. К сожалению, вынужден тебя разочаровать. Ты же не думаешь, что я позволю маленьким девочкам и глупым, наивным, непредсказуемым девушкам Обрести такую власть. Это было бы очень безответственно. Тиара Стелларис уже давно просто украшение, не более. Закусываю щеку. На языке чувствую привкус крови. В голове мелькнула мысль. У Кассиана есть чероносец. Значит, не все они мертвы. Боже мой, у него есть чероносец. Чероносец был, но теперь его нет. Отзывается Кассен. Неужели я сказала это вслух? Все, Трон виноват. Виновата ночь, из которой он сотворен. Трон сбивает меня с толку. Путает мысли, играет со мной. Чароносцы — опасные люди. Я избавился от чероносца сразу же после того, как он выполнил последнее поручение. Лучше перестраховаться и держать своих марионеток под контролем. Голова идет кругом. Так вот, что сделал Кассен. Он заставил мага куда-то перенести силу из Тиары Стелларис в какую-нибудь реликвию, которая имеет доступ только он сам, а затем казнил Чераносса. И мне придется искать эту дурацкую реликвию. Но вернемся к теме нашего разговора, Ваше Величество. О, прошу прощения, твоя сестра уже одной ногой в могиле, ты ведь знаешь? «Я прикончу тебя, ты ведь знаешь!» «Вдовцом я буду недолго», — продолжает Кассиан. «Давай сразу решим, когда ты объявишь меня своим королем. Может, на коронации? А что, церемония весьма подходит для такого важного объявления?» Я чуть не расхохоталась. «Замуж? За него?» Кассиан, наверное, шутит. «Ни одно меня удивили его слова». Натаниэль стоит неподвижно. И все же я чувствую, как равнодушие в нем уступает место холодному ужасу. Кассиан тоже это заметил. Хотя он стоит к Натаниэлю спиной. Обернувшись, Кассиан разводит руками. «Генерал, мой верный друг, ты уж не обижайся. Знаю, ты ужасно разочарован. Супруга поведала мне о надеждах, которые на тебя возлагала». Одну руку Кассиан кладет на рукоятку меча, Пальцы другой закладывает за пояс. Но король Натаниэль, серьезно? Мне нравится, что ты пытаешься дотянуться до звезды, но признай, она висит слишком высоко. Натаниэль судорожно сжал правую руку в кулак. С его губ внезапно сорвался стон боли. Винкулос. Я затаила дыхание, но ничего не произошло. Натаниэль знал, что король управляет Винкуласом. Слова Кассиэна напугали не меня одну. Натаниэль также в ужасе. Но ему хватило ума пойти на попятную. Он склоняет голову. «Милорд, я никогда не стану на пути у вашего желания. Как странно слышать такое от человека, все еще одетого в джинсы, кроссовки и обтягивающую футболку из моего мира». Это сбивает с толку сильнее, чем ночь, заточенная в трон. Отлично. Кассиан кажется удовлетворен. Обернувшись, он протягивает мне руку. Мы договорились. А разве у меня есть выбор? Тихо спрашиваю я. Конечно. Пока твоя сестра не скончается, я каждый день буду добиваться твоего расположения, принося дары в знак моей безграничной привязанности. К слову о дарах. Я кое-что для тебя приготовил. Кассиан взмахнул рукой, и какой-то воин подал ему сверток из ткани. Кассиан положил его мне на колени и неторопливо развернул. Ноги у меня дрожат, как сумасшедшие. Да и я вся дрожала, пока Кассиан снимал одну складку за другой. Что я вижу? В последней складке оказались человеческие волосы. «Длинные, пепельно-серые волосы. Это волосы Грейс. Моей Грейс. Моей храброй, ни в чем не повинной Грейс». Кассиан со смехом обратился к своим воинам. «Она плачет, видите? Она плачет от благодарности. А ведь это — лишь волосы ее служанки. Как же она обрадуется, когда я положу ей на колени чью-нибудь голову или сердце!» «Да, сердце! Это будет очень романтично!» Издевательски улыбаясь, Кассиан вновь обернулся ко мне и вновь протянул мне руку. И «Я хочу, чтобы этот трон занимала изящная роза. Ты, Майлин, безобразный чертополох. Чертополохом ты всегда и будешь. Мы оба это знаем. Но способна ли ты притвориться розой?» Без колебаний жму протянутую руку. Могу. И да, мы договорились.